Глава тридцатая Настал вторник и именовал, не принеся с собой ничего утешительного. Смеркалось. Городок Санкт-Петербург все еще был погружен в уныние. Заблудевшиеся в пещере дети не были найдены. В церкви молились за их спасение, а сколько возносилось молитв в частных домах. Но утешительных вестей из пещеры не приходило. Большинство жителей городка, участвовавших в поисках, отчаялись в успехе своих стараний и вернулись к обычным занятиям. Они были твердо уверены, что дети погибли. Мистер Стачер серьезно заболела и почти все время находилась в бреду. Видевшие ее, рассказывали, что сердце обливалось кровью при виде того, как она звала своего ребенка поднимала голову, начинала прислушиваться и затем снова со стоном падала на подушки. Тетя Полли ходила как тень, ее седые волосы почти совсем побелели. Во вторник вечером городок заснул, отчаявшись спасти Тома и Бекки. Около полуночи внезапно раздался трезвон на колокольне, и через несколько секунд все улицы были полны народа. Взволнованные полуодетые горожане кричали, точно обезумев от радости. «Вставайте, вставайте!» — они нашлись. Школьники били в сковородке, многие из взрослых трубили врага. Все население города толпой бежало к реке навстречу Тому и Беки, которые ехали в открытом экипаже. Вместо лошадей их везли сами горожане. Через мгновение экипаж был окружен тесной толпой, и процессия двинулась по главной улице, оглашая ночной воздух громкими криками «Ура!». Все дома в эту ночь были освещены. Никому не приходило в голову ложиться спать. Это был момент, какого городок еще никогда не переживал. В течение целого часа в доме судьи Тачера теснилась толпа горожан. Спасенных детей забрасывали вопросами и душили в объятиях. Бедный мистер Стачер чуть не вывихнули руку, пожимая ее в знак сочувствия. Тетя Полли не помнила себя от радости. Мистер Стачер тоже, но для полноты счастья ей не доставало мужа, к которому был послан в пещеру гонец, чтобы сообщить ему радостную весть. Том лежал на диване. Его окружала толпа слушателей. Он рассказывал им о пережитых приключениях, причем, конечно, не мог удержаться, чтобы не приукрасить их кое-какими мелкими, но очень любопытными подробностями. В заключение он рассказал, как он оставил Бекке одну ручья, чтобы отправиться на новые исследования. Он прополз, держа в руке бичевку через две галереи и начал исследовать третью. Когда бечевки не хватило, он уже собирался покинуть ее и вернуться обратно, как вдруг увидел вдали какую-то блестящую точку, похожую на дневной свет. Он бросил бечевку и пополз к светлой точке. Там он просунул голову и плечи в узкое отверстие. На него пахнуло свежим чистым воздухом. И он увидел перед собой широкие волны Миссисипи. Что если бы тогда была ночь, он не увидел бы светлой точки и не пошел бы дальше по галерее. Затем он вернулся к Беке и сообщил ей радостную весть. Но она попросила не говорить ей таких пустяков. Она устала и знал, что должна умереть. С большим трудом ему удалось уговорить ее идти за ним. Она чуть не умерла от счастья, когда увидела, что блестящая точка действительно дневной свет. Затем он выпал с первой из подземелья и помог выйти Бекке. Оба сели на траву и расплакались от радости. Вскоре на реке показалась лодка с несколькими людьми. Тома окликнул их и рассказал им, что они пережили. Сначала ехавшие в лодке не хотели ему верить, потому что, говорили они, отсюда до входа в пещеру, по крайней мере, миль пять. Но затем они одумались и посадили их в лодку, причалив к первому попавшемуся по дороге дому. Они накормили их, дали отдохнуть часа два или три и потом привезли их в город. На рассвете из подземелья явились судья Тачер и небольшая горстка людей, помогавших ему в поисках их нашли при помощи бечевок которые они разматывали за собой все были в восторге и вне себя от радости что дети которых уже считали погибшими так счастливо спаслись от смерти трое суток полных страха и проведенных без пищи не проходят даром том и Бекки убедились в этом на собственном опыте они пролежали в постели всю среду и весь четверг и чем дальше Тем они чувствовали себя слабее. Правда, в четверг Том начал кое-как бродить по своей комнате. В пятницу вышел на улицу, а в субботу оправился совершенно. Но Бекки пролежала до воскресенья и имела такой вид, как будто она перенесла продолжительную, изнурительную болезнь. Том узнал о болезни Гекки и пошел навестить своего приятеля в пятницу но его не пустили к больному. То же самое было в субботу и в воскресенье. Затем ему было позволено видеться с Геком, но с условием, чтобы он ничего не рассказывал ему о своих приключениях в пещере. Вдова Дуглас сама присутствовала при этих свиданиях и следила за тем, чтобы Том не говорил ничего лишнего, что могло бы взволновать больного. Дома Том узнал о ночном происшествии в саду вдовы Дуглас, а также и то, что тело одного из негодяев было найдено в реке, недалеко от пароходной пристани, по всей вероятности он утонул, стараясь спастись от погони. Через две недели после своего освобождения из пещеры, Том по обыкновению пошел к Геку, который уже успел настолько поправиться, что мог слушать какие угодно разговоры, а у Тома было много интересного, о чем он хотел сообщить ему. Проходя мимо дома судьи тачера, Том зашел туда, чтобы повидаться с Бекки. Судья и несколько его гостей заговорили с ним о его приключениях в пещере и, смеясь, спросили, не хочется ли ему еще раз войти в подземелье. Том отвечал, что ничего не имел бы против этого. — Я ни на минуту не сомневаюсь, Том, — заметил судья, — что таких отчаянных голов, как ты, найдется немало. Поэтому я принял нужные меры. Теперь уже никто не заблудится в пещере. — Почему? — Потому что я распорядился забить дверь железом и запереть ее на замок, ключ от которого хранится у меня. Том побледнел, как полотно. — Боже мой! Что с тобой, мальчуган? Эй, кто там? Принесите скорее стакан воды! Принесли воды и спрыснули ею лицо Тома. — Так, мой мальчик! Ну что, теперь тебе лучше? Что случилось с тобой, Том? Ах, господин судья, ведь в подземелье находится индеец Джо.